полной пытки, бросил он в потолок, сметая рукою с высокого лба прядь своих волосинок, в то время как губы его неестественно растянулись в улыбке и, натянуто прыгая, задрожали. Неестественно прыгают так лапки терзаемых лягушат, когда лапок этих коснутся концы электрических проволок. Ну вот, так-то лучше. И не думайте ничего, домино так себе. Домино просто выдумал я для знакомства». «Виноват. Вы закапались сардиночным жиром», — перебил его Николай Аполлоныч, а сам подумал. «Это он все хитрит, чтобы выпытать. Надо быть осторожным». «Мы забыли сказать, домино с себя Николай Аполлоныч снял в ресторанной передней». «Согласитесь, дикая мысль, что вы домино». «Но откуда такое возьмется? А, послушайте, я себе говорю, эй, Павлуша, «Да это, батенька мой, просто так себе, курьезное озарение, и при том под забором, при свершении, так сказать, необходимой потребности человеческой. Домино! Да просто-напросто предлог для знакомства, милый вы человек, потому что очень, очень и очень наслышаны о ваших умственных качествах». Они отошли от водочной стойки, пробираясь меж столиков, И опять оттуда машина, как десяток крикливых рогов. В копоть бросивших уши рвущие звуки вдруг рявкнула. Заделенькали, ли, разбиваясь об уши стаи маленьких колокольчиков. Из отдельного кабинета неслась чья-то наглая похвальба человек, чистую скатерть, и водки. Ну так вот, покончились домино. А теперь, дорогой, о другом нас, связующем пунктике. «Вы сказали о каком-то нас связующем пункте, так что же это за пункт?» Положили локти на столик, Николай Аполлоныч ощутил опьянение. «От усталости, верно, все краски, все звуки, все запахи безобразнее ударились в раскаленный до мозг». «Да-да, курьезнейший, любопытнейший пунктик». «Прекрасно, мне почки с Мадерою, а вам тоже почек». «Так что же это за пункт?» «Половой, две порции почек. Вы изволили спрашивать о любопытнейшем пункте?» «Ну так вот я признаюсь, узы-то, нас связавшие узы, суть священные узы, это узы родства, узы крови!» «В это время подали почки» и не думайте, чтобы узы те э, соли, перцу, горчицы были связаны с пролитием крови. Да что же вы дрожите, голубчик? Ишь ты, как вспыхнули, занялись, молодая девица, передать вам горчицы? Вот перец. Николай Аполлоныч, так же, как и Аполлон Аполлоныч, переперчивал суп. Но он остался с висящей в воздухе перешницей, «Что вы сказали?» «Я сказал вам, вот перец. О крови». а, -а, -а. О бузах. Под кровными узами, разумею я, я узы родства». Маленький столик побежал тут по залу. Водка действовала. Маленький стол расширялся без толку и меры. Павел же Яковлевич вместе с краем стола отлетел, подвязался грязной салфеткой, копошился в салфетке и имел вид трупного червяка. — А все-таки, извините меня, я, должно быть, вас вовсе не понял. Скажите мне, что, разумеете вы, под нашим родством? — А я, Николай Аполлоныч, прихожусь ведь вам братом. — Как братом? Николай Аполлоныч даже привстал. Но лицо перегнул через стол к господинчику. С задрожавшими нервно-ноздрями лицо его казалось теперь белорозовым, в шапке вставших дыбом волос. Волосы же были какого-то туманного цвета. Разумеется, незаконным, ибо я как-никак плод несчастной любви родителя вашего. С домовой белошвейкою. Примечание. Аллюзия на роман Достоевского «Братья Карамазовы», где автор устанавливает степень кровного родства «Братья по отцу» между незаконно рожденным Смердяковым и вдохновившим его на убийство.